Ему она всегда доверяла и продолжала доверять, хотя он ни разу не пытался с ней встретиться, а теперь, говорят, и вовсе уехала с квартала. «Он обещал вытащить меня отсюда», — говорила она себе, — но тут же сама себя одергивала. «Не надо. Мало ему неприятностей». Боялась она не мужа. Стефана отказался от нее, да и вообще он трус, хоть и силен как бык. Лила боялась Микеля Салару.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 Сколько всего он навидался. Отец у него на глазах бил меня и сыпал ругательствами. Я у него на глазах била посуду и сыпала ругательствами мужа. На диалекте. «Нет, больше мне нельзя здесь оставаться».